Тогда куда же? Данила раскрыл дорожную карту. Мы именовали Городню. Если в городке Клине повернуть с тракта и проехать верст 20 в сторону Дмитрова, там находится обширное владение бригадира Любавина. Это мой старинный приятель и университетский соученик. Надеюсь, Мирон жив и находится в добром здравии. С началом гонения на мнимых якобинцев он... Удалился из Москвы наверняка поныне пребывает у себя в Подмосковной. Этот господин тоже был членом вашего общества, явил проницательность Митя. Как ваш новгородский приятель? Нет, Любавин из практиков. Идеи нравственного преобразования, исповедуемые братьями Злато-Розового Креста, казались его деятельному уму слишком медленными. Но это весьма достойный и добрый человек. Решено. Едем к Любавину. Солнцеград. В клину снова произошло переодевание. Зная фандоринские привычки, Мирон Любавин весьма удивился бы, увидев старого друга путешествующим в сопровождении казачка. К тому же, если гостевание продлится несколько дней, не селить же Митридата со слугами. Поэтому после непродолжительных, но должно быть чувствительных для сердца колебаний, Данила решился представить Митю как собственного сына. Бригадир а нахоредствовавший у себя в имении еще с той поры, когда Фандорина не постигли прискорбные обстоятельства, вряд ли был осведомлен о судьбе маленького Самсона. С Бекешей и замечательной запорожской папахой пришлось расстаться. Мити были куплены беличья шубка, камзол, кюлоты, башмаки, полотняные рубашки и все прочие предметы туалета, необходимые дворянину, а волосы опять побелели, смазанные салом и присыпанные пудрой. Эким ты, Версальским маркизом!» Пошутил Данила, оглядывая преобразившегося спутника. Митилиш лишь небрежно пожал плечом. «Эх, Данил Ларионович, видели бы вы меня в зимнем!» Вскоре после съезда с московской дороги начались владения Мирона Антиоховича Любавина, растянувшиеся не на одну версту. «Мирон богат!» — рассказывал Фандорин. Кроме Солнцеграда у него тут еще три или четыре деревеньки, да хутора, да мызы, да заводы, да лес. Да вон сколько мельниц по холмам. Полутора тысячами душ владеет, а с бабами получится вдвое. Брать по германским меркам владетельное графство. И погляди, Дмитрий, сколь славно живут. Как раз подъезжали к селу Солнцеграду и вправду на диво благоустроенному и опрятному. Улица была всего одна, но широкая, расчищенная от снега и невероятный для деревни феномен, мощеная камнем. Таких домов, как в Солнцеграде, Мите тоже доселе видеть не доводилось. Хотя и бревенчатые, все они были крыты не соломой и даже не дранкой, а самым настоящим железом. И хоть одни из строений были побольше и побогаче, а другие поменьше и поскромней, обычной российской нищеты не ощущалось вовсе. Смотрите. Неужто клумба, показал Митя на выложенный кирпичом круг перед одной из изб. "На самом деле", воскликнул Фандорин, взволнованный не менее Мити. "А окна из настоящего стекла. Это просто невероятно. Я был здесь тому 12 лет, когда Мирон только-только вышел в отставку и вступил в права наследства. Солнцеград просто не узнать. Взгляни, взгляни сюда", закричал он во весь голос и потянул спутника за рукав. Видал ли ты когда-нибудь подобных поселян? По улице шло крестьянское семейство. Отец, мать и трое дочек. Одето во все новое, добротное. У женщины и девочек цветные платки. Айда Мирон! Мы все мечтали, доспорили, а он дело делал. Ах, молодец, ах, герой! Все не мог успокоиться, Данила. Между тем карета въехала в ворота английского парка, устроенного таким образом, чтобы как можно достовернее походить на... Девственное творение природы. Должно быть, в летнее время все эти кущи, лужайки, холмы и озерца выглядели чрезвычайно живописно. Однако бело-черная зимняя гамма придавала парку вид строгий и немного сонный. Над верхушками деревьев показалась крыша господского дома, увенчанная круглой башенкой, а в следующий миг грянул пушечный выстрел, распугав многочисленных птиц. «Это нас дозорный заметил», — объяснил Данила, радостно улыбаясь. «Старинное московское гостеприимство. Как завидят гостей, полят из пушки».